Как ни парадоксально для этого человека, обладающего лишь верой профессионального солдата, с Куартом дело обстояло иначе. Правда, для него целомудрие являлось скорее плодом греха гордыни, чем добродетели. Но таково было правило, которому он подчинил свою жизнь. И, подобно одному из призраков, встававших перед его открытыми во тьме глазами, храмовнику с мечом, служащим ему единственной опорой под небесами, лишенными Бога, он должен был обращаться к этому правилу, если хотел с достоинством встретить атаку, приближающейся сарацинской кавалерии. Ему пришлось сделать усилия, чтобы вернуться к тому, что его окружало. Макарена Брунор курила, оперевшись локтем на стол и положив подбородок на ладонь руки, державшей сигарету. Почему-то вдруг даже на расстоянии он ощутил волнующую близость ее ног, ее темных глаз, в которых золотисто играли отблески огня. Ему достаточно было бы протянуть руку, чтобы коснуться ее кожи, такой смуглой под черной гривой волос, лежащей на плече под бусами из слоновой кости, под золотом браслета. Ее белые зубы мягко блестели между полураскрытых губ. И тогда обдуманным движением, сунув ту самую руку кончики пальцев, которой покалывало от переполнившего его желания во внутренний карман пиджака, он извлек оттуда открытку, адресованную капитану к салоку, и положил ее на скатерть между собой и сидящей напротив женщины. Расскажите мне о Карлотте Брунер. В одно мгновение все изменилось. Она загасила сигарету в пепельнице. и недоуменно воззрилась на него. Медовые переливы в глазах исчезли. «Откуда у вас эта открытка?» «Кто-то подложил ее мне в комнату». Макарана Брунер всмотрелась в пожелтевший снимок церкви, потом покачала головой. «Это моя открытка. Из сундука Карлотты. Не может быть, чтобы она оказалась у вас». «Вы же видите, она у меня». Приподняв открытку большим и указательным пальцами, Куарт перевернул ее вверх текстом. «Почему на ней нет штемпеля?» Встревоженные глаза женщины смотрели то на открытку, то на Куарта. Он повторил свой вопрос, и она кивнула, но ответила не сразу. «Потому что она так и не была отправлена». Она взяла открытку в руки и пристально смотрела на нее. «Карлотта доводилась мне двоюродной бабушкой». Она была влюблена в Мануэля Ксалока Бедного моряка. А Грис говорила, что рассказывала вам эту историю. Она покачала головой, словно отрицая что-то, хотя, впрочем, это движение могло быть вызвано скорбью, ощущением собственного бессилия или печалью. Когда капитан Ксалок эмигрировал в Америку, она писала ему по письму или открытке почти каждую неделю на протяжении нескольких лет. Но ее отец, герцог, мой прадедушка Луис Брунер, решил не допускать этого. Он подкупил служащих городской почты. За шесть лет она не получила ни одного письма, и мы думаем, что и он тоже. К тому моменту, когда Ксалок вернулся за Карлоттой, она потеряла рассудок. Она целыми днями сидела у окна, глядя на реку. Она даже не узнала его. «А письма?» — спросил Куарт, указывая на открытку. Их никто не осмелился уничтожить. Они оказались в сундуке, куда были сложены вещи Карлотты после ее смерти в 1910 году. Этот сундук безумно привлекал меня в детстве. Я примеряла платья, агатовые бусы. Она была улыбнулась, но тут ее взгляд снова упал на открытку, и улыбка погасла, не родившись. В молодости Карлота ездила с родителями в Париж, на всемирную выставку в Тунис. Там она посетила развалины Карфагена, привезла старинные монеты, а в сундуке есть туристические проспекты, буклеты из кораблей и из отелей. Целая жизнь, хранящаяся среди старых кружев и попорченных молью тканей. Представьте себе, какое впечатление все это произвело на меня в 10-12 лет. Я прочла все письма, одно за другим, и эта романтическая фигура, моя двоюродная бабушка, меня просто околдовала. Это продолжается и по сей день. Она почертила ногтем по скатерти, рядом с открыткой, задумалась. Прекрасная история любви, добавила она пару мгновений спустя, поднимая глаза на Куарта. И как все прекрасные истории любви, она окончилась плохо. Куарт молчал, боясь прервать ее. Это сделал официант, принесший квитанцию. Куарт взглянул на подпись. Нервная, вся в острых углах, похожих на кинжалы. Макарена с отсутствующим видом смотрела на погасший окурок в пепельнице. «Есть очень красивая песня», — заговорила она наконец. «Ее поет Карлос Скана. На слова Антонио Бургаса. «Я помню...» пела пианино под пальцами той девушки в Севилье. Всякий раз, когда я ее слышу, мне хочется плакать. Знаете, существует даже легенда о Карлоте и Мануэле Салоке. Она все-таки улыбнулась неожиданно робкой, нерешительной улыбкой, и Кварт понял, что она верит в эту легенду. Лунными ночами Карлота возвращается к своему окну, в то время как шхуна ее возлюбленного поднимает якорь, и начинает плыть вниз, погводал к виверу. Макарена рассказала это, наклонившись к нему через стол. В глазах ее снова заиграли золотистые отблески, и Кварт вновь с беспокойством ощутил, что они находятся слишком уж близко друг от друга. В детстве я целая ночь напролет подсматривала из своей комнаты, надеясь увидеть их, и однажды увидела. Карлоту, бледный силуэт на фоне окна, и белая паруса внизу на реке. Старинный корабль, который тихо плыл и в конце концов растворился в тумане. Оборвав себя на полуслове, она откинулась на спинку стула. Она снова была далеко. «После сэра Мархалта», — добавила она, — «второй моей любовью стал капитан Ксалок». В ее взгляде читался вызов. «Вам эта история кажется чепухой?» Вовсе нет, у каждого бывают свои призраки. А какие у вас? Теперь Куарт улыбнулся ей издалека. Из такого дальнего далека, что Макаренна Брунер никогда не сумела бы добраться туда, чтобы узнать, где оно находится и что скрывает. Никогда, даже если бы Куарт прибавил к этой улыбке какие-нибудь слова. А были в этом дальнем далеке ветер, солнце и дождь. Вкус соли на губах. печальное воспоминание о нищем детстве, о коленках, испачканных влажной землей, о долгих часах ожидания на морском берегу, призраки юности, зажатые в тиски дисциплины, немногочисленные воспоминания о дружбе и о коротких периодах удовлетворенного чистолюбия, одиночество в аэропорту, одиночество с книгой в руках, одиночество в гостиничном номере. Страх и ненависть в глазах других людей, банкира Лупары, Нелсона Короны, Прямо Ферра. мертвецы, отягощающие его совесть, настоящие или воображаемые, в прошлом или будущем. В общем-то, ничего особенного, бесстрастно произнес он. Там тоже есть корабли, которые поднимают якорь и больше не возвращаются, и человек, рыцарь-хромовник, в кольчуге, опирающийся на свой меч. посреди пустыни. Она посмотрела на него как-то странно, словно видела в первый раз и ничего не сказала. Однако призраки, — добавил Куарт после недолгого молчания, — не оставляют открыток в номерах отелей. Пальцы Макарен и Брунер коснулись открытки, все еще лежавшей на столе текстом вверх. «Здесь я каждый день молюсь за тебя». Ее губы беззвучно зашевелились, читая слова, которые так и не дошли до капитана Ксалока. «Не понимаю», — проговорила она. «Открытка находилась в моем доме, вместе с сундуком и другими вещами Карлотты. Кто-то взял ее оттуда». «Кто?» «Понятия не имею». «Сколько человек знают о существовании этих писем?» Глаза Макарены были устремлены на него, как будто она не расслышала вопроса и ожидала, что Куарт его повторит, но он этого не сделал. Видно было, что она напряженно размышляет. «Нет», — наконец пробормотала она, — «это полный абсурд». Куарт приподнял руку и увидел, как Макарена Брунер чуть поддалась назад на своем стуле, следя глазами за его движением, словно опасаясь его возможных последствий. Взяв со стола открытку, он повернул ее к женщине, той стороной, на которой была изображена церковь. «В этом нет ничего абсурдного», — возразил он. «Речь идет о месте, где похоронена Карлотта Брунер, рядом с жемчужинами капитана Ксаллока. Это здание, которое ваш муж хочет разрушить, а вы защитить. Это место, из-за которого я приехал в Севилью, место, где, случайно или нет... Два человека нашли свою смерть. Он поднял на нее глаза. Церковь, которая, по словам компьютерного взломщика, называемого «Вечерней», убивает, дабы защитить себя. Она собиралась улыбнуться в ответ, но улыбка так и не состоялась, перейдя в какое-то встревоженное, отсутствующее выражение «Не говорите таких вещей, мне страшно». В этих словах прозвучало скорее раздражение, чем понимание. Куарт взглянул на пластмассовую зажигалку, которую женщина вертела в руках, и понял, что Макарена Брунер только что солгала ему. Она была не из тех, кто пугается по пустякам.